Ник Перумов миры упорядоченного Земля без радости Хроники йорварда Земля без радости Весь мир сошел с ума чума повсюду и в ней повсюду буйные перы Адольф Галанд.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 с быстрыми, порывистыми точно ветер движениями. Разве ты не чувствуешь, сестра? Да, Ямбрен, людьми мы не стали, подхватил огненноглазый. И это внушает надежду. Красиво говоришь, брат, я мертв, отозвался Ямбрен. Тогда, помнится, ты не шёл, нужном обратить внимание на кое-что. И вот мы все здесь и говорим словами, и принуждены идти, а не лететь, и для нас закрыт астрал». Вместо ответа я Ямерд остановился и пристально взглянул на недальний холм, лысый и каменистый. Склоны тотчас же охватило бушующее пламя. Еще миг, и оно опало, повинуясь слабому движению брови хозяина. «Не думай, будто меня убедят твои фокусы, братец».